Глава одиннадцатая. Патрульная стая была далеко не такой большой, как я привык по прошлым миссиям. Но и я сейчас не на стене с кучей тяжелого вооружения и автоматическими турелями. Их заменили товарищи. И стоило признать, как бойцы легионеры оказались вполне нормальными. Здоровики встали со всех четырех сторон, привлекая к себе внимание жуков, Валькирия закрывалась компактным щитом с дополнительным энергетическим барьером. Похожие устройства были и у Брута с Икарусом. Прометей поступил иначе. Он встречал напирающих на нас жуков тяжелым огнеметом, расчищая пространство широким конусом плазменной смесью. Саранчид, Мальта и Трой действовали из-за спин ходячих танков, уничтожая быстрых тварей из компактных пистолетов-пулеметов. Единственной незадействованной единицей был Даг. Он стоял за спиной Прометея с парными плазменными мечами. Оставшись без работы, тяжелый огнемет не давал тварям перейти в ближний бой. Основу патрульной стаи составляли арахниды и ранее неизвестные мне жуки zd 174 с 3 прозванные гончими, которые относились к третьей стадии эволюции. Гончие были размером с очень большую собаку. Передвигались на шести лапах, причем передние обладали заостренными клешнями с кучей зазубренных шипов. Они представляли собой грозное оружие, вместе с парными изогнутыми рогами и мощными жвалами. Чувствительные гибкие усы позволяли им чуять добычу на большом расстоянии, выслеживая ее по вибрациям и запахам. Яркое желтое пятно в передней части панциря служило отличной мишенью, логичным образом светясь в наиболее укрепленной его части. Я оставил разборки с рядовыми тварями массовым камзатеником и сосредоточился на стрелках, разближники до нас пока не добегали. Их было слишком много, и я не успевал уничтожить всех сразу даже с помощью Фокси, без слов выбиравшую те же цели. В нас со всех сторон летели ядовитые колючки и шипы, но они были не опасны для бронекостюмов, и я переключился на разновидность трутней зеленого цвета, которые плевались крайне мощной и опасной кислотой. У жуков всегда простая и эффективная тактика. Дистанционщики пытались растворить защиту и ударить ядовитыми шипами по оголившимся точкам, пока ближники заваливали нас своими телами. Или у нас закончатся боеприпасы, или бронекостюмы дадут слабину. В принципе, могло сработать, окажись их раз в десять больше. «Хорошо, идем!» — И чего прятались, спрашивается. Прометей впал в боевое безумие, двинувшись вперед. Жуки послушно расступались перед ним, выманивая все дальше. — Стой, идиот! — закричал Даг, которому, наконец, нашлась работа. Арахниды и гончие тут же хлынули в просвет в нашей обороне. Умелый ближник разрезал их в прыжке, вертясь быстрее Юлы. — Ты же нас всех подставляешь! — Фокси, помоги им, я справлюсь. На автомате бросил девушке, и она послушалась. Плазменные заряды присоединились к клинкам, и ситуация слегка улучшилась. Жуки не смогли ударить нам в спины. Прометей же удалялся все дальше. Огонь достиг границы джунглей, превращая напитанные жидкостью деревья в раскаленный прах. С той стороны обзор перекрыл густой туман, и нам все чаще приходилось стрелять, ориентируясь на показания сканеров в шлеме. — Прометей! Ублюдок! Мать твою! Немедленно возвращайся! — рявкнула Валькирия. Она расправилась с несколькими крупными арахнидами с ярко-желтыми панцирями и черными полосками. Какая-то неизвестная модификация. И смогла вернуться к управлению группой. — Иначе я тебе яйца на затылок натяну! — Да иду я, иду! Нельзя повеселиться, что ли! — обиженно проворчал гигант, разворачиваясь. В нас тут же ударила волна огня и жара. Не будь мы в костюмах, Даг бы сгорел на месте. — Пять все к нам, идиот! Ух, я тебя сейчас! Договорить да, Валькирии не дало появления Джаггернаута. Стая задействовала все козыри. Бой перешел в стадию финального натиска. «Цезарь, забей на Плевунов! Разберись с гигантами!» Я не стал ничего говорить в подтверждение, чтобы не тратить время. Молча показал Фокси поменяться со мной секторами и влепил несколько усиленных лучей в уязвимое сочленение Джаггернаута. Лишившись первой ноги, жук пошатнулся, подставив менее бронированный бок, в который тут же влетела очередь разрывных пуль из тяжелого пулемета и каруса. Не трогайте их! — раздраженно крикнул я, пытаясь в мельтешении взрывов, огня и дыма найти уязвимую точку. — Цезарь, здесь нет наград за убийство. Нам нет смысла конкурировать за добычу, — обиженно прогудел здоровяк. — Мог бы и спасибо сказать. — Плевать я хотел на добычу. Ты мешаешь мне целиться. — Делай, как он говорит, — приказ Валькирии положил конец короткому спору. Джигернаут за унывным воем вырвался из облака дыма и получил от меня еще несколько выстрелов. К концу магазина он лишился трех ног и упал на землю, перестав быть опасным. Этот экземпляр был модифицирован под ближний бой и почти не имел орудий. Добивать не стал, выцеливая следующего гиганта. Ему получилось очень удачно прожечь грудь, уничтожив всего за 70 зарядов. С третьим и последним пришлось повозиться. Он оказался умнее, постоянно мотаясь из стороны в сторону и пытаясь прикрыть уязвимые места. Мне пришлось задействовать синтетические мышцы брони, чтобы подпрыгнуть метров на десять. Зацепившись за достаточно крепкую ветку, я опустил ствол рапиры и быстро опустошил магазин, целясь в голову. Броня сверху была не такой мощной, и я смог добраться до нервного узла, прежде чем жук успел сообразить, где я. Со смертью последнего джаггернаута коллективный разум Роя распался, и патрульная стая потеряла управление. Заняв удобную позицию, я переключился на опоздавших к основной раздаче трендулей и жуков. С большой вероятностью некоторые твари могли не захотеть умирать, избежать, после чего доложили бы о нас другому патрулю. Нужно уничтожить их всех, чтобы успеть уйти достаточно далеко, прежде чем пропажу заметят. «Или нет». Сценарии Балтамора обладали большой долей случайности, и иногда Рой не замечал потери огромных инкубаторов на захваченных планетах, если у меня получалось никого не выпустить через оцепление. «Прометей, я тебя сейчас порву!» Стоило отряду добить последнюю бросившуюся на них тварь, как Валькирия наставила раскаленный ствол своей тяжелой штурмовой винтовки на хмурого здоровяка. Оставшиеся плевуны прожгли его шлем, чудом не лишив глаз. «Какого хрена это сейчас было?» — Не обижайся, вы, я слегка увлекся, — прогудел он, слегка покачиваясь. — Мы долго летели, хотелось насладиться битвой. — Не смей меня так называть, — еще сильнее разозлилась Амазонка. — Мы не на прогулке и не на соревнованиях, кто убьет больше тварей. Любая ошибка станет последней. Он еще и жуков привлек. — Вдруг не случайно, а специально, из-за скуки, — добавил обычный молчаливый Даг. На его броне появилось несколько следов от ударов арахнидов и гончих. «Ты у нас слепая корова или просто идиот?» «Ты совсем берега попутал, щенок!» Прометей шагнул к Дагу с явно агрессивными намерениями, но Валькирия преградила ему путь. «Дай мне минуту с ним наедине и читай свои нотации сколько хочешь!» «Да я тебя сейчас пристрелю и по возвращении напишу рапорт, что ты поставил миссию под угрозу!» — выкрикнула девушка. Не стал дослушивать занимательную перебранку. Встроенный в костюм ИИ правильно понял, чем я занимаюсь, и подсветил цепочку следов на земле. Одной гончей удалось уйти незамеченной. Я спрыгнул, притормаживая перчаткой о дерево, и бодрый трусцой побежал следом за тварью. Особо не переживал. За свою скорость гончие платили паршивой выносливостью. Она не могла бежать вечно. Догнал через несколько минут и отрезал голову плазменным мечом, Пинком отправив тело во враг. Где ты был? – воскликнула Валькирия, стоило мне вернуться на поляну, заметив в моей руке отрубленную голову, она удивленно вскинула брови. Один жук сбежал, чтобы вызвать подкрепление. Теперь все будет спокойно пару часов. Я говорил обычным тоном, и царившее на поляне напряжение заметно ослабло. Все вспомнили, что они вообще-то профессионалы на серьезной миссии, а не куча базарных баб. Предлагаю уйти отсюда, найти безопасное место и разместиться на ночлег. Там же поможем раненым». «Поддерживаю», — поспешно заявила Фокси, встав рядом со мной. «Не понял, чего это она? Я не собирался идти на конфликт с Валькирией за лидерство и не искал себе соратников. А с трупами что делать?» «Их слишком много. Мы не сможем спрятать всех и не оставить следов. Жуки вышлют новый патруль, когда хватится пропажи. Но мы уже будем далеко». Валькирия молча кивнула и вернула поднятый бронещиток на место. Прометей, Даг и Саранчит использовали специальный спрей, покрывший их раны тонкой коркой и устранивший запах крови. Возможно, излишняя предосторожность с учетом устроенной бойни, но будет лучше, если они не поймут, куда мы пошли. Я еще и ложные приманки раскидал, чтобы возможным поисковикам жилось повеселее. Шли в полном молчании. В этот раз с разведчиком в сотни шагов впереди. Вместо Мальты Валькирия выбрала Фокси за ее острое обоняние и слух. Или же хотела наказать ее за мою поддержку. Кто знает. Я снова замыкал, внимательно присматриваясь к деревьям. Остальные погрузились в свои мысли. Смотрите! Мальта неожиданно покинула колонну и бросилась в густые кусты. Из-под стены ветвей выскочили мелкие животные, напоминающие помесь лис и белок. Девушка схватила одного за шкирку и показала нам. «Жуки жрут их за милую душу. Раз они размножились, значит, роя здесь давно не было. Но мы и раньше встречали животных, змей, обезьян. Они хорошо прятались, а у этих малышей, наоборот, нет шансов». Погладив добычу по голове, она отпустила ее обратно. «Зря. Из них получался отличный наваристый бульон и никакого яда в мясе. Гарантирую, здесь безопасно». — Ну, раз это говорит наш специалист по выживанию, — слабо улыбнулась Валькирия и подняла сжатый кулак, — разбиваемся на пары и ищем место для привала. — Цезарь, ты со мной. — Я не стал говорить, что лучше оставить меня прикрывать отряд, не лучший момент для пререкания с командиром, и нас вроде бы не преследовали. Первой о находке сообщила Фокси. Девушка с пушистыми ушками продралась через густой и колючий кустарник, практически полностью закрывающий вход в пещеру. Другим легионерам понравилось, просторно и довольно скрытно, но я сразу покачал головой и высказался. Здесь всего один вход и очень хреновый обзор. Все равно придется выставлять часовых снаружи. В случае нападения жуков мы окажемся заперты в ловушке, и нас могут залить кислотой. Лучше искать поляну, вроде той, где мы сражались, или глубокий овраг. — Он прав, — с удивлением согласилась Мальта, посмотрев на меня совсем иным взглядом. Как и многие узкие специалисты, она снисходительно относилась ко всем людям, не обладающим такими же навыками, как у нее. А тут я взял и продемонстрировал знания по тактическому выживанию не хуже нее. Вон там вроде есть подходящее. Фокси не стала спорить. Валькирия быстро заткнула зароптавших гигантов, и через несколько минут мы вышли на поляну с каменной платформой. Уставшие легионеры попадали прямо на землю, И самые неудачливые получили несколько пинков. Вэл отправила их ставить лагерь. Я же занялся ранеными, раз у нас не нашлось специализированного медика. Больно, наверное. Кислота разъела кожу Прометея в нескольких местах на голове. Я удалил остатки и побрызгал регенерирующим спреем. К утру будет в порядке. Жаль, нельзя так же легко починить шлем. А я привык. — Отдавать половину заработанного правительству — вот настоящая боль! — натянуто улыбнулся он. — А вы сколько платите? — Нисколько. У нас на планете не знают про Рой. — Скоро я это исправлю. Закончив с Прометеем, я переместился к Дагу. Он молча лежал на спине с закрытыми глазами и тяжело дышал. Очередная жертва плохо подобранной несбалансированной оболочки. Быстро выдыхающийся скоростной боец. Я подключился к его костюму и считал повреждения. Переломаны ребра в местах ударов. Одно чуть не проткнуло легкое. Хорошо, оно попалось с усиленной оболочкой. «Дай мне доступ», — велел ему, вытащив из отрядной аптечки стимулятор костной ткани. Все медикаменты я брал из нее, чтобы не тратить свои раньше времени. Дак также молча стянул с себя перчатку, и я всадил ему двойную дозу, похлопав по плечу. «Он мне нравился», — Самый молчаливый член команды и сражается хорошо. Вот Мальта была полной его противоположностью. Больше всего промахов и... — Цезарь, а откуда ты все это знаешь? Эльсейка сидела, опершись спиной от дерева и игриво хлопала ресницами. Мало того, что ее костюм перетек в коробку на поясе, так она еще и верхнюю часть комбинезона стянула. Впрочем, это имело смысл. Я хорошо рассмотрел ожоги от кислоты и несколько следов от ядовитых шипов. Задело самыми кончиками. Про психологию жуков и пещеры. Этого нет в базовом курсе легиона. Хорошо учился. Еще в школе любил брать кучу дополнительных предметов и факультативов. Соврал с легким сердцем, брызгая регенерирующим гелем и вводя ей противоядие. Готово. Ешь побольше, и завтра будешь в норме. — На стандартных пайках особо не пошикуешь, — фыркнула Мальта. Остальные, согласно, загудели. Я со вздохом открыл рюкзак и достал оттуда плоский металлический блин. Одно нажатие, и он превратился в приличных размеров котелок, идущий в комплекте с несколькими стальными палочками для подвеса. Наберите и вскипятите воду. Здесь неподалеку был ручей. Она пригодна для питья, я проверял. — Не опасно разводить костер? — спросил Саранчит. — Нас же заметят. — Вряд ли. У жуков почти нет сенсоров на запах. Сейчас светло. Огонь они тоже не увидят. Ну и всегда можно использовать эту штуку. Я кинул ему широкое кольцо. Она направит дым строго вверх. Он рассеется сразу за деревьями и не расползется под джунглям. Еще у меня были специальные горелки, но сейчас точно нет смысла тратить их заряд. — Да ты, мать его, все предусмотрел! — с восхищением вздохнула Мальта. — А воду зачем кипятить? У меня есть обеззараживающие таблетки. «Скоро увидите», — пообещал я загадочным тоном и быстро скрылся в джунглях. Почти сразу рядом появилась улыбающаяся Фокси. Она оставила винтовку в лагере и держала расслабленные ладони на кобуре с компактным пистолетом-пулеметом. «Валькирия сказала разбиться на пары и не ходить по одному», — подмигнула мне девушка. «Не возражаешь против компании?» «Нисколько. Поможешь мне нести добычу». Через несколько минут мы добрались до запримеченного по дороге дерева, и я полез наверх к самой верхушке. «Осторожно! Береги голову!» Зеленые яблоки со стуком падали на землю. Фокси быстро оправилась от неожиданности и ловко ловила твердые плоды, отправляя их в заплечный мешок. Набрав штук тридцать, больше не было смысла. Я осторожно спустился и пошел к поблескивающему в отдалении ручью. «Их можно есть?» — с восторгом спросила фурсианка. Конечно, сама попробуй. Но осторожнее, они кислые. Зато бодрят. Она вгрызлась заостренными зубами в твердую мякоть и тихо простонала. «М-м-м! какая вкуснятина. А сейчас ты что ищешь? Зеленушку, не помню ее название. Растет у источников воды. Любимая еда диких кабанов. Раз они здесь водятся, то должна быть и. А, собственно, вот она. Я быстро нарвал широких упругих листьев и внимательно осмотрел землю вокруг больших деревьев. «Отлично! Помоги выкопать!» Мягкая земля хорошо поддавалась нашим рукам, особенно после того, как неперестающая жевать Фокси выпустила когти. Она же и наткнулась на первый трофей, покрытый черной землей клубень. «Оно тоже съедобное?» Девушка не спешила тянуть в рот все подряд, заслужив очередной бонусный балл и внимательно обнюхивала корнеплод. Да, но лучше приготовить. Мало удовольствия есть космическую картошку сырой. Можно расстаться с зубами. Для восстановления ресурсов организмов требовалось много энергии, поэтому мы выкопали побольше и вместе понесли изрядно потяжелевший мешок. Фокси весело насвистывала и не пыталась меня ни о чем расспрашивать, за что я был ей искренне благодарен. Вода в котелке как раз закипела к нашему возвращению. «Спасибо, Саранчит!» — поблагодарил я прикрывшего глаза легионера и осмотрелся. Все уже установили палатки классическим кругом, оставив мне место для своей. По забавному совпадению, оно находилось сразу около убежища Валькирии. «Вы установили периметр?» «А как же! Раз вы вернулись, сейчас включу!» Трой отдал мысленную команду, и развешенные среди деревьев следилки перешли в режим активного сканирования. Они должны были засечь крупную стаю жуков за несколько километров, дав нам время на подготовку. «Куда вы вообще ходили?» «Наберись терпения», — усмехнулся и достал из рюкзака несколько бумажных пакетиков. В воду полетело десять порций сублимированного мяса, насыщенного микроэлементами и всякими полезными веществами, плюс приправы. Следом сыпанул большую часть корнеплодов и листьев для придания супу свежести и нажористости космическая картошка варилась гораздо быстрее земной и обладала удивительным вкусом я обожал есть ее на захваченных планетах воздушное кольцо отправляло весь запах строго вверх и потому никто не ощущал дивные ароматы но стоило мне выключить установку как легионеры без приглашения потянулись к котелку угощайтесь здесь на всех хватит налив себе в большую миску я опер со спиной о дерево и попробовал первую ложку Получилось отлично. В самый раз.